«Ты упоминал кнопки тревожной сигнализации. Где они находятся?» — спросил Страйк. «Пойдем, покажу». Уилсон провел его в спальню. «Одна тут, над кроватью, другая у гостиной». «Во всех квартирах одинаково?» «Угу». В первой и второй квартире расположение спален, гостиной, кухни и ванной комнаты совпадало. Отделка тоже была похожей, вплоть до зеркальных дверей в гардеробной, которую осмотрел Страйк. Пока он распахивал шкафы, изучая женские платья и шубки общей стоимостью тысячи фунтов, из спальни появилась лещинская, которая несла перекинутые через руку галстуки, ремень и несколько доставленных из химчистки платьев в полиэтиленовых чехлах. «Привет», — сказал ей Страйк. «День добрый». Открыв у него за спиной какую-то дверцу, она выдвинула стойку для галстуков. «Пшепрашен, пожалуйста». Страйк посторонился. Уборщица была невысокая, очень миленькая, подевичья, свежая, с довольно плоским лицом, курносым носиком и славянским разрезом глаз. Под взглядом Страйка она аккуратно развешивала галстуки. «Я сыщик», — сказал он, — но тут же вспомнил, как Эрик Уордл рассказывал, что по-английски она не бум-бум. «Как бы полицейский, да?» — подсказал он. «Да, полиция». «Вы были здесь, правда ведь, накануне смерти Лулы Лендри?» Растолковать ей этот вопрос удалось не с первой попытки. Впрочем, поняв, что от нее требуется, уборщица не стала отнекиваться и, пока развешивала вещи, ответила на его вопросы. «Я фервший мейцлестница», — сказала она. «Мисс Лэндри очень громко кричат на ее брат, а он кричат, что она дает ее бойфренд слишком много деньги. И она ему некрасиво отвечает. Я убрать квартира номер два, пустая, уже чистая. Быстро!» «Дерик и техник из охранной фирмы были рядом с вами, пока вы делали уборку». «Дерик и...» «Мастер по ремонту. По ремонту сигнализации». «Да, мастер и Дерек, так». До страйка доносились голоса оставшихся в прихожей Робина и Уилсона. «После уборки вы снова включили сигнализацию?» «Сдат под охрану?» «Да», — ответила она. Яден, Дзевич, шесть, шесть, как дверь. Дерек мне говорит». Он сообщил вам эти цифры до того, как ушел с техником ему опять пришлось разжевывать ей вопрос и когда до нее дошло она выразила нетерпение да я уже говорит едандзевич шесть шесть значит после уборки вы включили сигнализацию сдат под охрану да а этот техник как он выглядел техник выглядывал она мило наморщила носик и пожала плечами «Лицо не видно, но синий, все синий», — добавила она и свободной рукой сделала жест вдоль тела. «Комбинезон», — уточнил Страйк, но это слово было встречено полным непониманием. «Ладно, где вы делали уборку после этого?» «Нумер первый», — сказала Лещинская, возвращаясь к развешиванию платьев. Она прохаживалась вдоль стоек, чтобы найти нужное место для каждой вещи. «Мыть большие окна». «Мисс Бестиги разговаривает по телефону. Злая, сердитая. Сказала, не хочу больше повторять ложи». «Не хочет больше повторять ложь?» Лещинская кивнула и, привстав на цыпочки, повесила на стойку вечернее платье. «Вы слышали?» — четко переспросил он. «Как она сказала по телефону, что не хочет больше лагать?» Лищинская опять покивалась бессмысленным, невинным видом. Потом она увидит меня и кричат. Пошла вон! Пошла вон! Правда? Лещинская кивнула и продолжила развешивать туалеты. А где она в это время была, миссис Бестиги? Нет, здесь. Вы не знаете, с кем она разговаривала? По телефону? Нет. А потом немного застенчиво сообщила. Женщина. «С женщиной? Откуда вы знаете?» «Кричат, кричат в телефон. Я могу, слышать. Женщина». «Это был скандал, спор. Они кричать? Громко, да?» Страйк заметил, что и сам перешел на эту абсурдную косноязычную речь. Лещинская еще раз кивнула и принялась открывать ящики в поисках места для ремня, единственного непристроенного предмета. В конце концов ячейка была найдена, ремень свернут и убран. Лещинская распрямилась и пошла в спальню. Страйк за ней. Пока она застилала постель и наводила порядок на прикроватных столиках, он сумел выяснить, что в тот роковой день она делала уборку в квартире Лулу Лендри уже после того, как супермодель отправилась проведать мать. Ничего необычного уборщица не заметила. Голубого листка бумаги не видела. Ни чистого, ни исписанного сумочки для лулы равно как и подарки диби Макку от гисомэ были доставлены на пост охраны после окончания уборки и напоследок лещинская отнесла фирменные пакеты модельера в указанной квартиры и потом включили сигнализацию сдат под охрану так в квартире лулы так и 1966 в квартире номер 2?» так вспомните «Что вы отнесли в квартиру Диби Макка?» С помощью жестов уборщица перечислила две футболки, ремень, шляпу, какие-то перчатки, а также — она пошевелила пальцами у запястья — запонки. Разложив эти вещи на открытых полках гардеробной, чтобы Мак сразу их заметил, она включила сигнализацию и ушла домой. Страйк высказал ей свою сердечную благодарность, и пока уборщица расправляла пуховое одеяло, еще немного задержался, чтобы напоследок полюбоваться обтянутой джинсами попкой, а потом присоединился к Уилсону и Робин, ожидавшим в холле.